Глава шестая. Все неприятности случаются в неподходящее время. К сожалению, меня с самого утра заняли работой, не позволив словом перемолвиться с магистром Лазавием. Он, к слову, выглядел букой и напряженно молчал весь завтрак. Наверное, готовился к сложному ритуалу переброса или как тут перемещение в пространстве называется. Нами командовала магистр Джольке, разбила на пары и отправила в город с различными поручениями. Три пополам не делятся, поэтому кому-то пришлось идти с ней. И угадайте, кто стал тем счастливцем? Разумеется, я, как существо, лишенное магии. Асунта причесалась, заплела две косы вместо хвоста и закрепила на висках шпильками. От привычных штанов и рубашки тоже избавилась и переоделась в строгое платье по местной моде. На каблуках магистра я не представляла. Напрасно. Асунта доказала, что способна носить не только сапоги. «Агния, у вас есть?» – она задумалась, вспоминая название Кругляшка – «Преобразователь речи. Поэтому беседовать с людьми будем через вас. Нужно попасть в местный университет или иное высшее учебное заведение. Затем обойдем культовые сооружения и купим второй преобразователь. Если мы с Юлианной гуляли по нижней части города, лишь слегка затронув верхние, центральные кварталы, то магистр Чольке повела прямиком в гущу жизни». Будто ездила так каждый день, остановила конку, заплатила и прильнула к бортику, наблюдая за улицей. «Конка довезла до знакомого бульвара, где я предложила купить преобразователь. Потом, — отмахнулась магистр, — есть дела поважнее. А второй преобразователь? Временно отдали липну ругедошу. Магистру Лазавию он сегодня не нужен. Прикусила язык, чтобы не спросить об отце, но вовремя одумалась». «Может, Липнер и гад, но сдавать его я не собираюсь. Надеюсь, парень усвоил урок и оставит меня в покое». Конка свернула на соседнюю улицу, и мы вышли. Магистр Тшольки нахмурилась, а потом велела узнать, в какой стороне университет. «Ума не приложу, зачем нам туда?» «Межмировые связи налаживать?» «А как же священники?» «Один нас видел, наверняка всем разболтал». «Хоть бы иллюзию магистры наложили». Размышляя о методах борьбы с врагами, подчерпнутых из курса истории магии, хоть на что-то нудные книги сгодились, брела вдоль домов, высматривая прохожих познатнее. Говорить, несомненно, следует радост. По идее, я тоже из их числа. Наконец, выбрала одну пожилую даму и пристала к ней с вопросом. Старушка долго объясняла, как и куда свернуть. Я внимательно слушала и вдруг услышала златорскую речь. «Либо у меня галлюцинации, либо попаданцы из нашего мира». Определенно, говорили не Липнер и не Юлианна. «Тот самый таинственный как бы отец?» Завертела головой, пытаясь понять, откуда доносился звук, и уткнулась взглядом в группку из трех человек, выходивших из лавки. Они вели тихий разговор об оружии. Стояла бы дальше, не расслышала... Отвернулась, изображая глубокий интерес к исторической справке об университете, а сама старалась не упустить ни слова. «Конечно, им нечего бояться. Местные жители берегут магическую энергию, не пользуются преобразователем без причины. Я ведь выяснила, он работает не дольше суток и столько же восстанавливает заряд. Поэтому лучше включать и выключать, чтобы подзаряжался. Как бы подать знак магистру Тшольке?» Вот ведь священники не в рясах, одеты, как обычные граждане. Если бы не Златорский, прошла бы мимо. Русалычи хвост, хоть бы они не заметили. Мысленно проклинала братью, втянувшую меня неизвестно куда. Тернистый путь к знаниям представлялся иначе. Общеобразовательный факультет риска для жизни не предусматривал. Затаило дыхание. На лице застыла улыбка. Ох, выдам себя, не переигрывай, Агния! Вроде обошлось. Хорошо не уродилась деревенской простушкой с веснушками, а то бы местные наряды не спасли. Подозрительная троица удалилась, и я перевела дух. Поблагодарила собеседницу за столь ценные указания и, лавируя в толпе, направилась к поджидавшей меня осунте. Свыкшись с урчанием самоходных повозок, не обратила внимания на то, что одна из них подъехала к пешеходным мосткам и притормозила. На улице, полным-полно лавок, кто-то отправился за покупками. Обычное дело, спокойно сделала шаг и поняла, что идти дальше некуда. Меня подхватили подруги и поволокли к повозке. Как всякая умная девушка, не только вопила, но и отбивалась, что проку болтать ногами гораздо полезнее, ими бить, желательно каблуками. Руки тоже даны не для красоты, а хотя бы для того, чтобы чужую красоту портить. В общем, с успехом применяла все доступные виды оружия, жалея об отсутствии ножика. Все однозначно отныне всегда беру с собой. И что-нибудь сыпучее тоже. Глаза и нос – чувствительные места. Обычный песок иногда способен спасти жизнь. Похитителей оказалось двое. Разумеется, старые знакомые. Хотелось нервно рассмеяться. Священники, как и щейки, по запаху учащихся академии определяют. Ничего, господа хорошие, я вам запомнюсь. Одному расцарапало нос, второму повредило колено». Вокруг собиралась толпа. Казалось, спасение близко, но после пожелания умереть с инородным предметом в интересных местах меня вырубили. Банально ударили по голове, и я потеряла сознание. Очнулась с жуткой головной болью. Сначала решила, будто ослепла, потом поняла, вокруг темно, а еще сыро и холодно. Какой следует вывод? Правильно, я в подвале. Продолжаем логическую цепочку. В подвале держит пленниц. Неугодных, опасных и тех, из кого собираются выбить сведения. Оставим на время в покое безрадостные выводы и зайдем с другой стороны. Каменный подвал бывает в старых больших домах и замках. В университете тоже наверняка имеется. Плохо? Да как сказать. Я все еще в Намаре, значит, есть шанс на спасение. Не бросит же меня магистры. Асунта, боевой маг или где? Пусть разнесет эти камни к деду Лешему». Хотя, стоп, я не знаю, сколько провалялась без сознания. Если пару часов, меня вполне могли увести к бесу на рога, в какой-нибудь замок. Тогда проблема. Глянула на руку и улыбнулась. Преобразователь на месте. но учусь ходить сквозь стены, без языка не останусь. Кстати, о стенах. Неплохо бы их осмотреть. В старых домах частенько делают тайные ходы. Даже если ничего не найду... Избавлюсь от головной боли. Камни холодные, сойдут за компресс. Шутки шутками, а лучше рассчитывать только на себя. Помощь может запоздать, а жизнь одна и восстановлению не подлежит. Разве некроманта нанять? При случае спрошу у мамы, каково ходить по грани. Но ведь она не умерла тогда. Зато некромант сегодня прибудет. Мой предполагаемый папочка. Или нет? С чего я взяла, будто тот субъект мой отец? Вилами по воде писано, магистры ничего не знают. Немного подташнивала, приложили знатно. Подбодрила себя шуткой, есть сотрясение, есть мозг. Пора доказывать, что не дура, а огня выжга. Попыталась уловить хоть капельку магии в воздухе. Колдун из меня хреновый, но светлячок сотворить попробую. Если найду из чего. Увы, магии и не пахло. Не любит тебя судьба, огня. Ладно, источник света имеется, щель под дверью. Сижу я на соломенной подстилке. Хм, а нет ли под ней лаза? В замках иногда устраивают многоуровневые тюрьмы. Пошарила по соломе, но ничего подозрительного не обнаружила. Тогда переползла ближе к двери и, приложив к ней ухо, прислушалась. Тишина. Хоть бы охрана в карты резалась, но нет, меня лишили всякого развлечения». Легла и прильнула глазом к щели. Оттуда безбожно дуло, глаз слезился, но кое-что различал. Угу, те же камни и блики света, наверное, факел, и где-то неподалеку дверь, иначе чего так сифонит, не желая изображать покорную узницу и заламывать руки в слезливых молитвах богам и проклятиях злодейки судьбе, с энтузиазмом принялась за осмотр камеры. Даже головная боль затихла. Дела отвлекают. Напрасно они меня не связали, кое-что я обнаружила, шатающийся камень. Решила пока поберечь ногти и оставить разгадку булыжника на потом. Меня еще не допрашивали, а хороша я буду с кроваво-земляными следами преступления. Снова по голове дадут, а камень раствором замажут. Нет уж, я хочу отсюда выбраться. Раздались звонкие шаги, и распахнулась дверь. Часто-часто заморгала от яркого света, даже зажмурилась. «Очухалась ведьма!» С презрением бросил мужчина могучего телосложения. «Кто ведьма?» Надеюсь, ответное удивление вышло не хуже. «Я?» «Нет, правда, дара нет, а об учебе в академии и мужа-колдуне знать не обязательно. Супруг станет обыкновенным лекарем, уважаемая среди священников профессия. «Ты!» — уже не так уверенно подтвердил тюремщик и грозно добавил. «Следуй за мной. Совет святых отцов разберется». «Совет, значит, а первосвященник где? Или он его возглавляет?» «Эх, если выберусь, столько всего расскажу!» «Нужно дорогу запомнить и лица святых отцов, раз они в городе маскируются, по сутане не отловишь!» Покорно встала, нацепила на лицо дурацкую улыбку и потопала к провожатому. «Послушник, ряса серая и знака бархуса нет! Неужели здесь завербовали? Разглядеть бы, сделана ли татуировка на затылке!» Если есть – обращенный, если нет – только готовится принять истинного Бога. Вот ведь, когда история злотории пригодилась, знала бы, не спала на лекциях. Меня внимательно осмотрели, потребовали показать руки. Вытянула. Ничего, кроме обручального кольца и преобразователя речи, послушник не нашел и расстроился. Увы и ах, магических персней не держим». Дальше пришлось расстегнуть ворот и наклониться. Опять незадача, из декольте ничего не выпало. Соблюдая все меры предосторожности и убедившись, что изымать нечего, послушник сковал мне руки и вытолкал за пределы камеры. За ней оказался унылый коридор, а шагах в тридцати – дверь. Через нее выбрались из подземелья на первый этаж. Сделала бы хозяйки дома втык, повсюду пыль, не прибрана. Хочется прикупить мебели и обставить голые комнаты. Стены красивыми панелями обиты, окна большие, витражные, а на остальное денег не хватило. Мозг лихорадочно работал, пытаясь понять, особняк это или замок, склонилась в пользу последнего. Высокие потолки в обычных домах не делают, только размеры смущали, маловаты для замка. Похоже на университетский корпус, но... Ладно, разберусь по ходу, одно понятно, за окнами не на море. Чуть не свернула шею, пытаясь разглядеть окрестности. Деревья. Ближе бы подойти, да послушник не пустит, и так недобро коситься. Ладно, сойдемся на загородном замке малыше. Страж невежливо поторопил, толкнув спину. Проглотив колкое слово «не время», послушно занесла ногу на первую ступеньку лестницы. Так, а вот и изображение Бархуса в нише. Для недогадливых, кто еще не понял, в чьих теплых дружеских объятиях оказался: Совет Святых Отцов заседал в затемненной комнате, в которой без труда поместился бы весь мой курс гигантомания и безвкусица неистребимы, везде, абсолютно везде символика Бархуса. Меня втолкнули в начертанный на полу круг. Дежурившие в комнате послушники с татуировками меча на бритых затылках, с равнодушными лицами расставили по периметру свечи и подожгли их. Надеюсь, пытать не станут. Всплыли в памяти страницы учебника и резко захотелось на волю, даже если за окном палящее солнце, и я мигом сгорю. Ведьма? Двенадцать суровых старцев, возрастом от тридцати и больше, дружно скривились. Сидят полукругом, в рясах. С перснями на пальцах и горячим желанием кого-нибудь сжечь. «Слушайте, мне уже надоело. Заладили. Ведьма, ведьма. Почему не единорог? И огонь на вашем месте я бы не зажигала. Пожар может случиться. Перекрытия, деревянные, ремонта сто лет не делали. Вспыхнет, как свечка». Наглость возымела действие, вызвала недоумение на спесивых лицах. «Прояви почтение, отступница!» Послушник дал по шее, а я ему по лицу, кандалами. На том и расстались. «Вы некроманты, да?» — захлопала глазами, пытаясь выдавить слезу. «Вот почему, когда нужно, они сухие. У меня кровь плохая не подойдет». Священники замерли с открытыми ртами. Наверняка заготовили красивую обвинительную речь, где далее по плану я каялась, била себя кулаками в грудь и признавалась в преступном сношении с магией. «Не судьба. Сношалась я исключительно с мужем, только делиться подробностями личной жизни не собиралась». Решив закрепить эффект, за унывным голосом зачитала список мнимых болезней, смакуя подробности. Разумеется, все заразные и портящие удовольствие от жертвоприношения. Потливые ноги, плохой запах изо рта, вши, не забыла о потере девственности. «Без нее все некроманты сразу на помойку выбросят». Священники прониклись. Послушники и вовсе отодвинулись подальше. Вдруг еще бешенством страдаю. Напрасно они. Слабоумие не передается воздушно-капельным путем. Наконец разрыдалось. Бухнулась на колени и забилась в пароксизме. Увы, не страсти, а банального желания выжить. Я на самом деле боялась, но переигрывала изрядно, сознательно, только дурочка выберется из логова змей живой». «Мы не некроманты, женщина», — наконец сообщил председатель почетного собрания. Скривился так, будто Лимонов объелся. Не идет священнику подобное выражение лица, прихожан отпугивают. «А кто же?» — судорожно сглотнула, оправляя платье. Или «Как там Бархус?» — к женским ножкам относится. «Правый послушник явно хорошо. Слюнки пускает на чулочки. Мне самой они нравятся, но не настолько, чтобы делиться». «Ага, нравственность хромает. Ладно, ради свободы можно плечико оголить. Все равно колени, локти и зубы всегда со мной». «Ты находишься в Доме Ордена?» «Хм, все интереснее и интереснее. Настолько, что даже хлопать глазами перестало. Некроманского?» Священники схватились за головы. Упивалась картиной маслом, схватка мудрости с тупостью. «Тактично умолчим, кто из нас кто?» Одному из святых отцов стало жарко, ворот мантии расстегнул. А под ней ничего. Совсем, совсем ничего. Или гигиена дошла до отсталых слоев фанатичного населения. Зимой-то холодно, а летом, ну да, если через забор не лезешь, нормально. Мысли на вольные темы посещали не просто так. Искала слабое место, то самое, очень больное, на все этажи завоют. Заодно опозорить можно, но это огня мечты. Тебя никто к святая святых не допускал на эльфийский выстрел. Да, мальчики, чувствуются пробелы в образовании. Вы раньше только с магами общались, систему поведения выработали, а тут обыкновенная женщина попалась. Что делать с ней, вы понятия не имеете. Если женщина с мозгами и вовсе неуправляемый объект. Хендрик вот в курсе, преподаватели в академии тоже На нас в пору писать «Осторожно, опасно для жизни. Ладно, в зале душно, а на платье — пуговички. Начнем с верхних двух, а там по обстоятельствам. Раздеться со скованными руками тяжело, но когда хочешь, нет ничего невозможного. Вам помочь?» Удивленно глянула на шагнувшего в круг со свечами послушника. «Того самого, слабого, до женского полу». Плаксиво надула губки и начала жаловаться на кучу вещей. Все, кроме лишения свободы. И туфли мне жмут, и жарко, и руки затекли, и в туалет приспичило. А еще прическу испортили, а я порядочно за нее потратилась. Лицо послушника вытянулось куриной гуской. Похоже, он пожалел, что сунулся. Мужчина нерешительно оглянулся на стол совета и, не получив дозволения снять кандалы, самовольно расстегнул платье. Прикрылся поиском амулета, а на самом деле определял размер груди. Во всем есть плюсы и минусы. Повернем ситуацию в свою пользу. А оставить там ладони можно? Они у вас прохладные. И еще почесать чуть правее, самой никак. Послушник отскочил, как от чумной заразы, а совет старцев наверняка записал в сумасшедшие. Нормальная женщина как себя ведет? Правильно, тут два варианта. Либо фу, нахал, пальцы откушу либо о да милый сними с меня все мы не некроманты сквозь зубы процедил председатель утирая под со лба ничего я вас до белого коленя доведу сами отсюда пинками выгоните и до гостиницы проводите просто диву даюсь неужели никому в голову не приходило играть на нервах а не сразу заклинаниями швырятся нет вы некроманты упрямо возразила я и ткнула в линии на полу вот пентаграмма свечи круг и пятиугольник. Фигуры, мягко говоря, разные. агния Выжгата умеет их различать, а вот Агния-идиотка — нет. Картина плюхнулась на пол, разрыдалась, начала молить отпустить, подвывая «У меня муж, ребенок» и концерт по заявкам волчьих стай. Священники плюнули, в буквальном смысле. Самый молодой не выдержал, вскочил и направился ко мне. Потряс перед лицом дурно пахнущими костями — Обсыпал лицо порошком, от которого расчихалось. Будто издевательств мало. Дернул за волосы. «Ага, не парик, не оторвешь, Но больно, зараза». А священник продолжал измываться, пытаясь отыскать следы ведьмы. Ожидания не оправдались. Никаких пузырьков, кинжалов, шаров, колец и прочих милых чародеям шалостей. Даже кровь из пальца текла настоящая. Рана лечиться магией не собиралась притихло, понимая, что провоцировать дальше чревато, убьют. «Она не ведьма», — наконец объявил священник, мазнув взглядом по вздымающейся груди. «Вот изверг. Сначала избить, потом полапать?» Совет старцев зашушукался, решая, как поступить с чудом природы. «Кто твой муж?» — священник взял за подбородок, заставив смотреть в глаза. «От него пахло потом. Помылся бы». «У вас пальцы грязные и холодные», — плаксиво протянула я. Муж Хендрик. Теплые мужские пальцы любишь, усмехнулся почитатель Бархуса. Остроумный попался, но не поймаешь. Я мужа люблю. Вот так получи ехидно, гороховый суп на свадьбу. Блюдо оказалось отменным, священник скис. Вот ведь даже не шлюха. И за что меня судить? Видимо, и он пришел к такому же выводу. Раз со вздохом велел снять оковы и отвезти в туалет вернувшись из комнаты раздумий, обрадовалась открытым окнам. С ними и вправду лучше. Свечи потушили, и я просто стояла внутри круга, заунывно повествуя старцам о заурядной жизни, которая ну никаким образом с Академией магии, целительства и общеобразовательных наук имени святого Йордана не связана. «Сюда меня утянуло. Как?» — леший знает. Шагала по дорожке и закрутилась в вихре пространства, зато подцепила мужа и родила ребенка. К счастью, с местными реалиями более-менее освоилась, состряпала легенду о домике в предместье. О подробности вроде адреса священники спрашивать не стали, зато предложили вступить в орден. «А куда? Если вы не некроманты, то кто?» Если мужиков отныне не станет колотить от слова «некроманты», я плохо старалась. Мне доходчиво объяснили, священники тоже злоторцы. Родители добра и справедливости, проводники высшей воли. Объяснять пришлось долго, глупые вопросы недалекой женщины никто не отменял. Куда там допросом ректора, после меня взвоешь? Что священники не делали, опустошив графин с водой? Орден, говорите, люди, строившие всякие пакости злотории, мечтавшие свергнуть и убить короля, посмевшего отвергнуть бархуса. И мне с вами? Помилуйте, я так низко не пала. Разумеется, вслух ничего не сказала, только мотала на ус. Священники целей не таили, не скупились на живописание гнусности монарха, вступившего в союз с магами. Итак, дочь моя, согласна ли ты стать одной из нас?» Крепко задумалась и попросила расписать, что от меня потребуется. «Принять Бархуса и волю его, как единственно верную. То есть стать марионеткой-идиоткой. По легенде, я уже дура, ничего не теряю. Женщины ветреные создания, обещания не держат. Я подумаю, тут у вас красиво». Священники обрадовались и принялись охмурять. Кивала, а сама пыталась запомнить лица. Наконец, пообещала вступить в бесов орден и запросилась домой ребенка кормить. Только отпускать меня не собирались, а становиться послушницей я не планировала. Ладно, включим голову. Меня от молока разорвет, если дочка сиську не возьмет. Старцы вновь собрались в кружок и по итогам совещания взяли с меня страшную клятву, молчание и послушание. Пусть и кнется некой Мария Рыльке, именем которой божилась». Забрала любезно подсунутую литературу о Боге и обрадовала, что читать не умею. Баллас тут же забрали, велев завтра явиться на площадь трех измерений. «Если не придешь, пеняй на себя», — пригрозил председатель собрания. «Мы убиваем изменников». Плакала и клялась, будто всей душой радею за Бархуса. Другие, тьфу, магов терпеть не могу. А за святое дело, хоть в златорию, хоть в другой мир пойду. Поверили и вытолкали из комнаты. Спустившись на первый этаж, послушник тот же, который вывел из темницы, сунул под нос трепицу. Воняла она жутко, зато туманила сознание знатно, схитрила, задержала дыхание и брякнулась на пол, будто в обморок. Оставалось надеяться, послушник проверять не станет. От снотворного эфира тошнило, но я мужественно держалась. Когда меня подняли на руки, осторожно приоткрыла один глаз. Знакомый коридор, ничего нового. При звуке голосов притворилась мертвой. Послушнику велели отвести меня в предместье на море и оставить под деревцем. Значит, угадала, мы не в городе. Ладно, постараюсь вычислить расстояние, если разглядеть ничего не дадут. Судьба повернулась лицом, на улице стемнело, поэтому смогла открыть глаза, не рискуя получить по голове. Запомнила характерные приметы убежища священников. За таковые сойдут, к примеру, столбы змеи крыльца. «Жаль, нельзя голову задрать, этажи посчитать». Потом снова погрузилась в кромешную темноту. Послушник уложил на заднее сиденье самохода. Оно оказалось мягким и пахло войлоком. Внутри самохода воняло куревом. Дальше я перестала кого бы то ни было интересовать, только сиденье, ничего не видно. С чистой совестью закрыла глаза, считала повороты, колдобины и прочие мелочи, способные хоть как-то помочь сориентироваться в пространстве. Затем вспомнила о звездах и уставилась на небосклон незнакомого мира. Пришлось выбрать одну звезду, поярче, и плясать от нее». Ход у самодвижущейся повозки плавный, чай пить можно, и спать тянет. Разомлела от эфира и переживаний, но мужественно отгоняла сон. Наконец самоход остановился. Бесчувственную, меня подняли с сиденья и сунули под дерево. Выждав, пока послушник вместе со своим драндулетом скроется из виду, распахнула глаза и вскочила на ноги. Где я, понятия не имела, а искать неприятности на пятую точку не хотела. Темнота — друг не только молодежи, но и тех, кто не в ладах с законом. Оставалось одно — прикорнуть где-то до утра, а потом вспомнить поговорку. Язык до райских куч доведет. Преобразователь речи не отобрали. Выберусь. Пока рыскала в поиске синовала, меня вторично за день поцеловала удача. Запорхал слепя перед глазами магический светлячок. Темноту прорезал радостный возглас. «Асунта, мать твою, я ее нашел!». «Магистр Лазавий, Мара и Олекис вместе взятые, как же я рада его видеть!» Завизжав, повисла у мага на шее, в порыве чувств поцеловала. Магистр не возражал. «Недовольные, ласково по спине, не похлопывают. Тихо, тихо, Агния, все позади!» Он обнял крепче, и я бессовестно уткнулась лицом в рубашку. Разрыдалась. «Чего спрашивается? Вот ведь треклятая женская логика!» Идиллическую картину студентка в объятиях преподавателя нарушила появление магистра Тшольки. Что-то она необычно тихая, видимо, влетела. Хихикнула, представив грозную боевую магичку, которую распекал Лазавий. «Все-таки он главный. Может, хоть в дальние дали послать, а Асунта отвечала за мою безопасность. Хреново, скажем прямо». Вижу, пришли в себя. Слезайте с чужой шеи. Магистр расставил все по местам, то есть аккуратно, но твердо отстранил. Я проверил, не ранены. Как? Невольно вырвался вопрос. Он же не осматривал. По незамкнутым потокам живительной силы именно поэтому обнимал огня. А вы что подумали? Готова поклясться, Лазавий. Довольно улыбался. Как же развенчал романтические надежды. Небольно-то и хотелось. «Только... чуточку обидно, самую малость, честно. А я вас обнимала, чтобы проверить, не фантом ли». Шмыгнула носом и отвернулась. «Придумал ведь». Огня выжга. Перестаньте дуться». Лукаво пожурил преподаватель. «Мало ли, нафантазировали». «Я реалистка». Не дожидаясь ответа, юркнула к магистру Тшольке. Та с душой выбронила за то, что не подала условного знака, позволила себя увести». По ее словам, они с Лазавием чуть ли не полностью резерв истратили, весь на море обшарили. Словом, опять виновата Агния. «Да ладно», — встал на защиту студентки магистр. Главное нашлась, и живая. Переход осуществить успел. А Юлианна неплохо владеет целительной магией. Восстановимся». «Дважды досуха за три дня? многовато ли?» Не унималась осунта. «Я не в минусе», — отрезал Лазавий. «Между прочим, именно из-за вас все произошло. Агния не маг, а вы. Простите, Асунта, но вы идиотка». Хвостатая преподавательница задохнулась ответом, булькнув нечто невразумительное. Наконец оправилась и попотчивала спесивого коллегу колкими замечаниями. «Я, как маг, сильнее», между прочим, бросила она в сердцах. «Значит, подтвердили мои слова», – спокойно ответил Лазавий. «Вы отличный боец, Асунта, но невнимательны к окружающим. А теперь давайте оставим пререкания и в кои-то веки доберемся до гостиницы». «Поделиться энергией». Асунта все еще злилась. «Если умеете ходить через пространство, то нет». Магистр Тшольке шумно вздохнула и подошла вплотную к магистру Лазавию. Она сплела их пальцы воедино, установила зрительный контакт и впилась в губы страстным поцелуем. Что-то не похоже на обмен энергии. Отлипать от мага Асунта не желала. Я досчитала до тридцати, когда она угомонилась. — Пользоваться древним методом вовсе не обязательно, — хмыкнул Лазавий. Кажется, у него тоже зародились сомнения, особенно на глазах у студентки. Поползут теперь слухи по Академии о нашем моральном облике. Магистр Тшольки пожала плечами. — Так быстрее и надежнее А моральный облик? Вы не женаты? а я не замужем». Лазавий ничего не ответил, выразительно покосившись на меня. «Ага, третий лишний и так поняла. Только хочет ли магистр стать вторым? Еще не разобралась». Магистр Лазавий велел нам встать рядом, максимально близко, и скользнул по воздуху, стелясь по нему, будто ткань на ветру. Раз, и пространство разорвало легкой вспышкой. Два, и шагнув в провал, мы оказались перед гостиницей». Проснулась от того, что Юлианна трясет за плечо, недовольно разлепила глаза и уставилась на нее. «Ну ты гораздо спать!» — магичка выглядела свежо, даже причесаться успела. «Мне можно, меня священники пытали!» — буркнула я, направляясь в комнату раздумий. Вернее, топало только тело, остальное спало. «И как? Успешно?» — хмыкнула Юлианна. Она присела за стол и начала что-то строчить в тетради. Магические выкладки я не понимала, смотреть не стала, хотя азы теории сдавала. Всякие там общие законы об отдаче, перетекании, взаимодействии и бла-бла-бла на практике никак не поможет. М да, а ведь у нас тоже начертательная магия будет. Точно опозорюсь, если не привлеку помощника Лаэрта или ту же Юлиану. Угу. Скорчила страшную рожу. Дюжину замучила. А сама только палец раскровенила. Юлианна шутку оценила и рассмеялась. Наслышана. Когда тебя раздевали, ни царапинки не заметила. Повезло, что не ведьма. Не то слово. Магичку они бы четвертовали и разделали на анатомические пособия. А мой дух являлся бы ректору и обоим магистрам, и душил их. Представила и проснулась. В красках так, лепота. Должна же приличная академия иметь своего призрака. То, что я в другом мире, не проблема. Души, полагаю, легко минуют всякие коридоры, двери и форточки пространства. То мне сонного зелья дал. Помню, поела, поднялась по лестнице, а дальше отрубила. Несомненно, после чайку. Кто же его заварил? Юлианна молчала. Нехорошо так молчала. Всклокоченная, в нательной рубашке, направилась к ней и постаралась изобразить дракона. «Не кипятись, Агния, так лучше», — оправдывалась магичка. «Ты нервничала, испуганная, и я решила, магистр Лазавии разрешил», — поспешно добавила она. Понимающе кивнула и зевая, продолжила утренний туалет. чего скажешь? Драться же не полезешь, Юлиана не созла. Будто обухом по голове ударила. Мне нужно явиться на площадь трех измерений. Только сначала расскажу магистрам». Быстро натянула платье и босиком пошлепала к Лазавию. Маг умнее, он главный, первым узнает. «Заодно помогу чем. Моё стремление к лекарским опытам неистребимо. Может, стоило учиться на помощника мага, а не на лекаря. Мы с магистром Аластосом спелись, если б не работала в библиотеке, которую тоже любила. Ассистировала бы в лазарете. Но травница — не моя мечта. Сумела бы и дома ею стать. В коридоре столкнулась с незнакомым типом, полировавшим ногти. С удивлением глянула на него». Не юнец, вид солидный, а с пилочкой. Вон, легкая седина в волосах. Стедаба, будто барышня. Слышала, при дворе некоторые мужчины помадили шевелюру и носили бантики. Наверное, и пилочку с собой носили. Фу. Приглядевшись, поняла. Незнакомец вовсе не седой. Цвет волос такой, выцветший русый. На руках два персня. От них магии так и фонит. По телу мурашки пошли. Камень на шее, несомненно, амулет. Даже страшно стало, когда поняла, что не могу оторвать глаз, утекаю в глубину темных граней. Вспомнила о воспитании. Нехорошо пялиться на людей, а то эти самые люди тобой заинтересуются. С трудом, но удалось отвернуться. Тряхнула головой, отгоняя морок, и продолжила путь. Спиной чувствовала взгляд странного типа. Прежде не понимала, как это до костей пробирает. Так вот, теперь знала. «Какой неженка, колдун колдуном, может, пилочка и вовсе оружие, а я мужчину в стан девочек записала». Собиралась постучать в дверь магистра Лазавия, когда незнакомец окликнул «Эдвин Лазавий занят, сам его жду». Удивленно уставилась на владельца персней и опасного для здоровья амулета. Запоздала сообразила, именно его перенес в Амарон магистр Лазавий. Прищурилась, вспомнив, что болтал Липнер. «Так, некромант, мой отец?» Радостные чувства не накрыли. Может, не некромант вовсе, почем знаю. Пока за родство только слова алхимика. «У меня важное сообщение. Я вас не знаю, а вот магистры Лазавия очень даже. Поэтому вы стоите, а я войду». Иш раскомандовался. «Так и у него важное дело». — рассмеялся незнакомец. Он ни одну женщину очень даже знает. Разгадав подтекст, покраснела. Но поставить на место наглеца? Святое? Свечку держали, уважаемый? Нечего на добрых людей поклепы наводить. Незнакомец пожал плечами и вновь занялся ногтями. Он постарался, породил сомнения. Смотрела на дверь и гадала, не постучаться ли сначала к магистру Чольке, Прислушалась. Тянула приложить ухо к замочной скважине, но до такого не опустилась. Нет, чушь, в такое время мы с мужем в постели не валялись. Магистры дела обсуждают, чужака не пускают, вот и весь секрет. Русоволосый пошляк, смутить меня пытался. Люди по-разному развлекаются. Решительно постучалась. Тишина и какая-то возня. Неужели действительно? Нет, я, конечно, не мужчина, но прельститься Асунтой смогла бы только под хмелем. Причем, если бы пила наспор с орками. Да и чтобы Асунта позволила собой командовать. Не ляжет она тихо на спинку, прикрыв глазки, а начнет права качать и указывать, что и как делать. Воображение разыгралось. Я захихикала. И упала. Нечего облокачиваться на дверь. Потирая ушибленное колено снизу вверх, Уставилась на магистра Лазавия и резко позабыла, зачем пришла. Нет, никакой асунты в комнате не видно, если только она не притаилась под одеялом или не слилась с мебелью. Но кровать расстелена. Я не вовремя, однозначно, и мысли всякие в голове. «Слушайте, гостиница — публичное место, рубашку надо надевать, а то слабый пол теряет почву под ногами и идет по кривой дорожке». Глубокий вдох вернул мозги на место. Магистр помог подняться и поинтересовался, зачем пожаловала. Рубашку не застегнул. Специально? Только слепой не видит, как я старательно не смотрю. Хендрик, Хендрик, Хендрик. Так, еще и босиком. Недовольно цокнул языком Лазавий. Марш с холодного пола. Аж подпрыгнула от окрика, только не поняла, куда бежать. Заметалась у двери, рассмешив магистра. «Может, по потолку, как таракан?» «Сказано, марш с пола, значит, на стену и дальше наверх. Только я лазить не умела, свалюсь». Напугал, Лазавий цапнул за руку, перекрыв метание. «У вас глаза, как плошки, по полу сквозняки бродят, поэтому проходите, забирайтесь ногами на кровать. Я вас внимательно выслушаю через пять минут». Мялась, не спешила исполнить приказ. Двусмысленно, вольготно располагаться на чужой постели, на мятых простынях, еще под одеяло лечь. Магистр осознал причину моей нерешительности, заправил предмет раздора и покосился. Больше ничего нравственность не смущает. Сошлись на том, что нет. Только сейчас обратила внимание на лицо магистра. Идиотка. Ему не до любовных приключений. Ходить бы. Поэтому и спал долго. Обессилел. «Рога выросли?» Прокомментировал внимание к своей особе лазавей. Скорее трава, озабоченно возразила я. Вы на мертвеца похожи. По мертвецам у нас, Алаиск Сержак, вам нечего бояться. Опять какое-то зелье влить собираетесь. Магистр недовольно скрестил руки на груди. Так я не подопытный кролик, и не ваш муж, агния выжга. Обиделась, крепко обиделась. Я к нему со всей душой, а он, скотина неблагодарная. Маг — это фунт лиха, который другие должны расхлебывать. Непомерная гордыня, упрямство, самомнение, уверенность, что их все обожают, а они все могут. Мужчины. Помирать будут, помочь не дадут. Слабость, видите ли, постыдна, лучше в ящик сыграть. А болезнь сама пройдет, ветром сдует. Не обращая внимания на недовольные сопения, Лазави шагнул в комнатку с удобствами, ополоснул лицо водой и замер, опершись руками о стену над умывальником. Опустив голову, он стоял и не двигался. Да, с магистром явно, не все в порядке. Сейчас позову Юлианну». Магистр выпрямился. Сработал мужик, подошел к столу, отодвинул стул и, оседлав его задом наперед, уставился на меня. Агния! Я внимательно слушаю. И, смягчившись, добавил. Если так настаиваете, рискну проверить ваши успехи в зельеварении. Благо, некромант имеется. Сменив гнев на милость, рассказала о сделке со священниками. В конце концов, помогаю златории а не конкретному зловредному магу. Но ехидна во мне заставила провести рукой по подушке и победно протянуть длинный волос. И... Лазави сначала взглянул на трофей, затем на меня. «Заговорить собрались?» «Не выйдет. Хотя бес его знает, что продают в местных лавках. В любом случае, почувствую и снижу отметки в следующем году». Повертела в руках волос, сравнивая шевелюры магистра. «Хоть убейте, он женский». Взгляд магистра стал нехорошим. Кончилось тем, что он вырвал злосчастный волос и доходчиво пояснил, «Если мне позволили положить ноги на кровать, это не значит, что можно распускать руки. Пришлось извиняться». «Я случайно». Вторично за прошедшие сутки играла дурочку, используя весь арсенал женских чар, начиная от позы, кончая ресницами. Цвет понравился, всегда мечтала быть шатенкой. Вы ведь не злопамятный магистр лазавий. С надеждой заглянула в глаза. «Хм, странные они, словно выцвели» скажу юляне пусть поколдует почему очень даже хищно улыбнулся магистр все фокусы припомню на практике да госпожа выжга увы и ах летом у третьего курса совместные занятия с алхимиками под моим руководством ваша мечта о шатенке сбудется студенты и не такого в котел девочкам сыпанут получите персональное задание «Вызубрите все известные сущности и найдете образец каждой». С кислой рожей кивнула. Влипла, доигралась. Да Магистр Чольке не преувеличивала, пугая мстительностью коллеги. А я его жалела. Хвостатая стерва. Самое то, совет да любовь. Насупившись, слушала указания. Во всех подробностях рассказать о Сунте то же самое, описать членов Ордена, сидеть в гостинице и не высовываться. На площадь трех измерений под мороком отправится магистр Тшольке в компании новоприбывшего некроманта. Тот сыграет мужа Агнии Дурочки. Перед уходом предприняла вторую попытку извиниться, не играя и за все. Магистр ничего не ответил и накинул рубашку. Ладно, делать в его комнате больше нечего. Аккуратно слезла с постели и потопала к двери. Агния, чуть не забыл устало окликнул Лазавий. «Алоис Ксержек, некромант, может оказаться вашим отцом. У вас энергетическая сетка крови совпадает, и...» Он сделал выразительную паузу. «Я хорошо отношусь к студентам, но детские выходки могут поставить ребром вопрос об отчислении». «Я уже поняла», — процедила сквозь зубы, злясь на свое любопытство и некроманта, растравившего воображение фантазиями о сладкой парочке. «Больше не повторится», — магистр Лазавий. Выйдя в коридор, подбоченилась и в упор уставилась на странного типа. Невежливо поинтересовалась. «Алоис Ксержик?» «Для вас, юная госпожа, магистр Ксержик», — недовольно отозвался тот. «А что?» «А то, милостивый козел, что никак не могу решить, плюнуть в рожу или обозналась». «Я обычно вежлива с теми, кто вежлив со мной, но тут не сдержалась, вымещая злость и обиду на всю честную магическую компанию. Из-за него все, он дурные мысли в голову засунул. Прибавьте извечное «доброе утро» и «веселые дни», поймете, некроманту не поздоровится, даже если не отец». Алоис Ксержек замер в ступоре, протопала мимо и без стука распахнула дверь в комнату магистра Джольки. Странно, она оказалась не заперта, а сунта сидела за столом и расчесывала волосы, одетая, на столе тарелка с недоеденным пирожком во рту шпильки. При виде меня магистр недовольно замычала, выплюнула шпильки и в ультимативной форме напомнила об этикете, постучалась и вошла вновь, сразу, предупреждая, очередное замечание, выложила, зачем побеспокоила. Магистр Тшольки выслушала, но зарубила идею на корню. «Магистр Ксержик прекрасно сыграет девушку», — хмыкнула она и пояснила. «У него природа магии другая, амулеты не берут. Да и не поздоровится тем, кто разгневает некроманта. В том замке, поди, полно покойников». Оставалось только выяснить, как сам некромант отнесся к перспективе ношения женского платья и наличию потенциальной дочери, то есть меня. Последнее собиралось выяснить после завтрака, чтобы не портить аппетит. Поищем семейное сходство, расспросим о житье-бытие и связях с женским полом 19 лет назад. Жалко, эликсира правды нет, а то бы напоила алоэ Сержика.